приближались. 26 декабря я получил приказ Деникина отправить в распоряжение Шеллинга бригаду Склярова, а с остальными частями отходить в Крым и принять на себя оборону Северной Таврии и Крыма. Таким образом, армия Деникина отходила двумя крупными группами.